Отцы, папаши, батьки. Удрж, удрж, рж. Громадный мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых темных классах изредка потрескивали парты, громко тихали часы вестибили. Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу. За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сидели преподаватели. Поодаль в углу стола приткнулись Митчка Ламберг и Шурка Гвоздила. Маленький Шурка оказался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился. Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание. — От этого архаровца всего можно ожидать, — заявил инспектор. — Такое еще сморозит. — Я буду тихо, Николай Ильич. — Макеич, выведи его отсюда. — Ну-ка. «Выкатывайся, милок, толкал Макеич, расходившегося Степку. «Выборный тоже горлопан». Степка очень обиделся. «Как хотите», — сказал он, уходя. «Только после с меня не в защите, если у вас ничего не сладится». «Резервуар». «Адье». В начале заседания поток свет. Произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Макеевич принес, похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались. Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало. Сопящие хуторяне отцы сонно слушали Ромашова. Гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протел рачки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал похлые пальцы в такт инспекторским словам. Толстый мукомол из думы Гутник стал защищать директора. — Як же вы... Господа педагоги, можете такое самоправство чинить. Се я кажу трошки неладно. Негоже, так, да преж у округа спросить треба А ювенал Богданыч сполнял закон форменно. Мы бачили, что прием порядок был самостоятельный. Так нехай вин, и остается. Сдается мне, что так. Категорически и будет. Ты и время уже кипятливое, как огнем полыхая. Шкодить хлопцы зачнут. Так я хожу, чини. И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся, попробуй тогда справься. С этой банды голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.